Глава двадцать Нежный, чувственный, робкий. Таким должен был стать мой первый поцелуй. Много раз я представляла, как целую с парнем своей мечты. Правда, еще не придумала, как он выглядит. Поэтому в моих фантазиях его лицо всегда было закрыто туманом. В любом случае, он был заботливым и нежным. Но все пошло не по плану. Айзен не пытался быть ни нежным, ни чувственным, и уж тем более заботливым. Да он и не целовал, а скорее наказывал за что-то, известное ему одному. Движения его губ были резкими, властными и бесстыдными. Я не успела отреагировать, как чужой язык вторгся в мой рот. Это меня окончательно разозлило. Я уперлась ладонями в плечи принца и толкнула изо всей силы. «Ну же, где моя магия, когда она так нужна? Почему медальон не поможет? Он ведь обязан меня защищать!» «Студент Ленорман! прогремел голос ректора. «Что здесь происходит?» Миг и воздушная волна отшвырнула Айзена в сторону. Правда, этот гад умудрился пару секунд сопротивляться, а я — укусить его за губу напоследок. Айзен упал на пол, но тут же вскочил, испепеляя меня ненавидящим взглядом. Я же демонстративно вытерла губа. К нам стремительным шагом приближался Драмель. Через секунду он налетел на принца, схватил за грудки и встряхнул так, что у бедняги голова замоталась будто на ниточке. «Что вы себе позволяете?» — заречал ректор с таким бешенством, что я сама испугалась. «Ваша наглость перешла все границы. А что насчет вас?» К моему удивлению, Айзан остался спокоен, вскинул подбородок и облил Драмиэля истинно королевским презрением. «Кажется, регламент Академии запрещает составу заводить интрижки со студентками». Процедил принц едким тоном. Лицо Драмиэля закаменело. «А вот это тебя не касается». Ну почему же? Айзан аккуратно рожал пальцы ректора, освободил воротник форменной куртки и отступил. Очень даже касается. Студентка Синичкина, помощница одной из моих невест, ее избрала моя родовая магия, а значит, она под моей защитой. Они замерли друг против друга, как два боевых петуха. У обоих аура потемнела, будто небо перед грозой, стала насыщена багровой, как кровь, и в ней возникли всполохи молний. Напряжение было столь ощутимым, что у меня все волоски на теле поднялись дыбом, а в горле образовался комок. Но хуже всего, что от близости двух сильных и потенциально опасных драконов меня бросало то в жар, то в холод. Хотя от близости одного дракона. Драмель больше не вызывал таких ощущений. Наверное, из-за браслета. Других причин я не видела. Атмосфера между двумя мужчинами накалилась за считанные секунды. Я испугалась, что они сейчас вцепятся друг в друга, и уже решилась было броситься между ними, чтобы разнять. Но в коридоре появился главный целитель. А Руиниль Ландер буквально бежал, что не добавляло ему степенности. Полы белого плаща развивались за спиной будто крылья, лицо было бледным, а в расширенных глазах плескало смятение. Я его знала, потому что он вел у нас основы магической медицины. А еще он был эльфом, и по нему сохла половина курса. Та которая не сохла под драконом. Он спешил так, что даже не обратил внимания на нас с принцем и вообще на всю обстановку. Просто подлетел к ректору, едва не сбив Айзана с ног, и что-то сказал. Дремель побледнел. «Нет, посерел», — махнул рукой, создавая полог тишины. Их сырое нилем окутали голубые блестящие нити. Я видела, как шевелятся губы эльфа и как все больше мрачнеет ректор, но ничего не слышала. Интересно, о чем они говорят? Айзен тоже наблюдал за ними с настороженным интересом. Все закончилось за пару секунд. Ректор смахнул полок и вырыгался сквозь зубы. «Тухлые яйца, только этого нам не хватало». Затем взглянул на меня. «Синичкина, топайте на занятия, нечего тут торчать. А вы — студент Ленорман». Его голос упал до зловещего шепота. Пройдемте со мной». Айзен молча кивнул. Немного озадаченная, я осталась в коридоре одна. Потопталась, пока принц с остальными не скрылся за поворотом. Потом еще выждала, досчитав про себя до 50, А после этого с чистой совестью прокралась обратно к кабинету. Только заходить не стала. Прошла мимо дверей приемной и замерла у стены, за которой был сам кабинет. Еще во время разговора с Дрэмиэлем я поняла, как он делает этот полог тишины. Повторить не могла. «Ведь это драконья магия» но зато прекрасно видела слабые места заклинания. Вот тут ниточка тоньше остальных. Если осторожно нажать, она оборвется. а вот тут узелочек слабый. Сейчас потяну за кончик, и полок слегка ослабнет. Нет, не исчезнет совсем, но в нем появится дырочка. Как раз для пары очень любопытных ушей. Я действовала быстро, постоянно оглядываясь, чтобы меня не застукали. На душе было гадко. Целитель не просто так прибежал. А если учесть, что сейчас в лазарете лежит Виктория, которую вчера отравили, то я просто обязана знать, что происходит. В тот момент я даже не задумывалась, каким образом смогла нарушить целостность полога. Просто знала, как это сделать, и сделала. Так же, как открыла замок в туалете, как видела иллюзии и чужую магию. Каждый раз, когда я сознательно пыталась использовать свои силы, у меня ничего не получалось. Но стоило отключить человеческий разум полный сомнений. И позволить действовать подсознание или инстинктом, как все становилось простым и понятным. Вот как сейчас. Может, это даже не я сделала, а сущность внутри меня, моя темная половина. Убедившись, что мое вмешательство никто не заметил, я вся превратилась в слух. Звуки через стену долетали с трудом. Пришлось немного усилить эффект. Голоса стали четче. Это невозможно! Услышала я сдавленный голос принца. Она была одной из невест, значит, под защитой моей родовой магии. Тем не менее, факт налицо, мрачно ответил ректор. Вы не ошиблись в диагнозе Аруэниль? К сожалению, нет. Кто-то высосал из Виктории всю магию вместе с жизненными силами. У меня внутри все перевернулось, будто я рухнула с большой высоты. Значит, интуиция не подвела. С оборотницей что-то случилось что-то очень серьезное. Если ректор так переполошился. Кто еще знает об этом? Снова заговорил Дрэмель. Дежурный лекарь, но он никому ничего не скажет. Это хорошо, нельзя допустить панику в Академии. Я объявлю всем, что студентка Айбервуд приняла решение запечатать свой дар и вернулась домой. Никто не поверит, возразил Айзон. Зачем ей это? Она была очень сильной. А вы постараетесь, чтобы поверили. Это в ваших же интересах, мой принц. «Но остальным девушкам придется выдать дополнительную защиту. Сделаем это под видом подарков от жениха». «А что делать с телом?» — спросил эльф. «Я даже дышать перестала». «С телом? Это он о Виктории?» «Оставьте пока в морге. Хочу сам на нее посмотреть». «Зрелище не для слабонервных». «Знаю, Ар, есть одна нестыковка. Только некромант мог сотворить такое. Высосать все силы из живого существа». Но в Академии нет никромантов ни дроу, ни вампиров. Думаете, кто-то пытается пустить нас по ложному следу? Возможно, врата не впустили бы тёмного. Драмель произнёс это и внезапно осекся, а у меня холодный пот потёк по спине. Одного тёмного врата всё же впустили, меня. И ректор об этом знает. А вдруг он решит, что во всём виновата я? Что со мной тогда будет? Чувствуя, как накатывает паника, я начала медленно пятиться от стены. На задворках сознания металась мысль, что надо убрать следы взлома, вернуть полог в изначальное состояние. Но я не могла заставить себя это сделать. Чужая магия, минуту назад казавшаяся простой и податливой, перестала мне подчиняться. Перед глазами все поплыло. «Надо успокоиться», — поняла я. «Взять себя в руки. Пока трясусь от страха и в панике пытаюсь использовать магию, ничего не получится». Надо вдохнуть, закрыть глаза и выпустить свою тайную сущность. В момент, когда мои веки сомкнулись, я наткнулась спиной на препятствие. Тело окутал жар, признак того, что рядом дракон. Чужие руки сомкнулись на моих запястьях, резко заводя их за спину. И знакомый насмешливый голос шепнул прямо в ухо. А подслушивать нехорошо. Конец первой книги. Книгу для вас прочла Яна Зимон.